Длинное окончание Евангелия от Марка. Прежде чем рассматривать свидетельства евангелистов о явлениях воскресшего Иисуса, мы должны сделать экскурс в проблематику, связанную с так называемым длинным окончанием Евангелия от Марка. Это окончание представляет собой один из спорных пунктов новозаветной текстологии. В ряде авторитетных древних рукописей, включая Синайские и Ватиканские кодексы, оно отсутствует. В тех же, где присутствует, оно иногда отмечается специальными знаками, указывающими, по мнению ученых, на то, что переписчики воспринимали его как добавку к первоначальному тексту Евангелия от Марка, завершавшемуся стихом: "И выйдя, побежали от гроба, их объел трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись". Научный консенсус вокруг данного вопроса считается настолько устоявшимся, что многие современные комментаторы заканчивают свои толкования Евангелия от Марка на этом стихе, а длинному окончанию посвящают лишь краткий экскурс или одну сноску. Отсутствие длинного окончания в Синайском и Ватиканском кодексах многие ученые считают достаточным основанием для того, чтобы объявить это окончание позднейшей добавкой. Однако оба кодекса датируются IV веком. Есть ли данные о рукописях предшествующего периода? Есть. На основании исследования этих данных американский ученый Уильям Фармер приходит к следующему выводу. Нет сомнений в том, что во 2 веке имели широкое хождение рукописи Евангелия от Марка, содержавшие длинное окончание. Что же касается рукописей, заканчивавшихся словами, ибо они боялись, то о наличии таковых во 2 веке сведений не имеется. Все известные нам рукописи, в которых длинное окончание опущено, датируются IV и последующими веками. Помимо рукописной традиции в пользу принадлежности длинного окончания оригинальному тексту Евангелия от Марка, говорят многочисленные внешние свидетельства. Во втором веке это окончание, по-видимому, известно иустину философу, говоря о могущественном учении, которое апостолы его вышедши из Иерусалима проповедовали повсюду. Иустин имплицитно ссылается на стих Марка. А они пошли и проповедовали везде при господнем содействии. Эксплицитную ссылку на длинное окончание мы находим у Ирине Леонского, который, сопоставляя начало и конец Евангелия от Марка, пишет: Поэтому и Марк, истолкователь и Спутник Петра, так начал свое евангельское писание: Начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божьего, как написано у пророков: Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой. Глаша вопиющего в пустыне: Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези пред Богом нашим. Он ясно называет началом Евангелие слова святых пророков, и кого они исповедали Господом и Богом. Того он показывает Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Пророки же не возвещали то того, то другого Бога, но единого и того же, хотя с разными обозначениями и под многими именами. В конце Евангелие Марк говорит: "И так Господь после беседования с ними вознёсся на небеса и сидит одесную Бога" подтверждая сказанное пророком, Господь сказал Господу моему: "Сиди по правую сторону меня, пока я сделаю врагов твоих подножием ног твоих". Таким образом, один и тот же Бог и Отец, которого возвещали пророки, проповедует Евангелие, которого чтим и от всего сердца любим мы, христиане, как творца неба и земли и всего, что в них. Очевидно, что у Ирине Леонского, жившего во 2 веке и лично знавшего учеников апостолов, аутентичность длинного окончания Евангелия от Марка не вызывает никаких сомнений. В дальнейшей патриистической традиции, в частности у Афанасия Александрийского, Иоанна Златоуста, Епифания Кипрского, Амвросия Медиаланского, блаженного Августина длинное окончание цитируется наряду с прочим текстом Евангелия от Марка. Григорию низкому известны оба варианта окончания. В своем втором пасхальном слове он отмечает: в наиболее точных списках Евангелия от Марка заканчивается на словах: ибо они боялись. В некоторых же добавляется и следующее: воскреснув фараон в первый день недели, Иисус явился сперва Марие Магдалине, из которой изгнал семь бесов. И далее комментирует длинное окончание Марка, сравнивая его со свидетельствами Матфея и Луки. Древние переводы и конкордансы евангельского текста свидетельствуют в пользу аутентичности длинного окончания Марка. Татиан включает его в свой свод четырех евангелий Диатесарын. Оно присутствует в старолатинском переводе, датируемом II-III веками, в переводах III века копском и сирийском, пишет -то. В конце IV века Блаженный и Иероним включает его в свой латинский перевод Евангелия. Длинное окончание Марка входит в число 11 евангельских отрывков, предназначенных к чтению на воскресной утренне, а порядок этих чтений сформировался очень рано. Его включают все византийские и латинские лекционарии, Евангелие для богослужебного употребления, в которых текст поделён на отрывки в соответствии с литургическим календарем. Из совокупности имеющихся данных крупнейший специалист по текстологии Нового Завета Брюс Мецгер делает следующий двусмысленный вывод: хотя внешние и внутренние свидетельства подсказывают, что последние 12 стихов не принадлежат автору остального текста, этот отрывок следует признать частью канонического текста Евангелия. Мы можем согласиться только с последней частью данного утверждения. Что же касается принадлежности отрывка иному автору, это не более чем рабочая гипотеза, столь же спорная, как и многие другие гипотезы современных специалистов в области Нового Завета. Спросим себя: мог ли текст такой длины и такого калибра, как Евангелие от Марка, заканчиваться на слове «ибо»? Амер до тем именно на этом слове, согласно гипотезе противников аутентичности длинного окончания Марка, заканчивалось его Евангелие, ибо они боялись. Возможно ли, чтобы заявлением юноши, возвестившего женщинам о том, что воскресший Христос предваряет учеников в Галилее, не последовало рассказа о самой встрече Христа с учениками? Даже если бы вообще не существовало длинного окончания и текст оборвался бы на загадочном ибо, очевидно было бы, что окончание текста утеряно. Однако оно не только не утеряно, но и засвидетельствовано множеством рукописей, переводов, ссылок на него в святоотеческой литературе и многовековой литургической традиции. Что же заставляет ученых игнорировать эти данные и либо считать данный отрывок позднейшей добавкой к Евангелию, либо отрицать авторство Марка? Прежде всего, желание доказать, что все рассказы о явлениях Христа женщинам и ученикам позднейшая добавка к изначальному ядру евангельского текста, которое этих рассказов не содержал. Ход рассуждения ученых таков: изначальное предание содержало только рассказ о страстях, а впоследствии была придумана история пустого гроба, который в свою очередь обросла легендами и мифами о различных явлениях воскресшего. Другой менее радикальный вариант той же гипотезы: изначально в Евангелии от Марка этого окончания не было, но впоследствии, не ранее II века, оно было составлено на основе эпизодов из заключительных глав трех других Евангелий. Некоторые ученые утверждают, что изначально у Евангелия от Марка должно было быть некое другое окончание, но оно было утрачено, и вместо него написали новое. В качестве альтернативы длинному окончанию иногда рассматривают так называемое краткое окончание, вставленное в некоторых достаточно поздних рукописях. Согласно еще одной гипотезе, Марк умер, не успев завершить свое Евангелие, и его заканчивали другие. Ни одна из упомянутых гипотез не представляется нам убедительной. Все они состоят из натяжек. Встречающиеся в научной литературе указания на якобы имеющиеся стилистические отличия длинного окончания от остального текста Евангелия от Марка также слишком субъективны, чтобы на их основе делать далеко идущие выводы. Единственной позиция, с которой мы готовы солидаризироваться, является та, что выражена одним из современных комментаторов Евангелия от Марка. Явление воскресшего Христа является настолько очевидной интегральной частью изначальной христианской проповеди, что невозможно представить, чтобы Марк окончил свое Евангелие без всякого указания на эти явления. Книга, имеющая столь торжественный зачин, начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божия, не могла закончиться лишь указанием на страх и трепет объявших женщин, увидевших пустой гроб. Если бы Евангелие от Марка кончалось именно так, оно шло бы в разрез со всей раннехристианской традицией, включая три других Евангелия, Деяния апостольские и послания Павла. Вопрос должен ставиться не о том, по каким причинам длинное окончание было добавлено к Евангелию от Марка, а по каким оно оказалось опущено в некоторых рукописях IV и последующих веков. Предположения высказывались самые разные. Известно, например, что многие древние рукописи, как свитки, так и кодексы, имеют серьезные повреждения в начале и конце текста. Вполне могло случиться, что у одного из свитков на основе которого создавались последующие списки, был поврежден край и окончание оказалось утраченным. Или если это был кодекс, у него отвалилась последняя страница. Тем не менее, это окончание сохранилось в других рукописях, а также в литургической традиции церкви и памятниках раннехристианской литературы. Рассказ Марка о трех явлениях воскресшего является цельным повествованием, скрепленным троекратным указанием на неверие учеников. Сначала они не поверили женщинам, затем не поверили двум ученикам, встретившим Иисуса на пути вселения. Наконец, сам Иисус, явившись им, упрекает их в том, что они не поверили свидетелям его воскресения, а затем говорит о силе веры. По-видимому, ученики остались на том же уровне, на каком были до воскресения, то есть глухими, к словам Иисуса, закрытыми для понимания его личности и явленной в Нем сверхъестественной истины, отмечает современный православный исследователь. Тема неверия учеников возникает и в других Евангелиях. Матфей говорит о том, что одни из учеников поклонились Иисусу, а другие усомнились. Лука повествует о двух учениках, которые не узнали Иисуса и которых он упрекал в неверии. А Иоанн рассказывает о неверии Фомы. Мы видим, что неверие и сомнение сопровождало учеников, по крайней мере, некоторых, на протяжении всего недолгого периода от Пасхи до вознесения, и только события Пятидесятницы, когда на них сошел Дух Святой, окончательно утвердило их в вере в воскресение Христа.